Эпилог. 31 декабря пришло незаметно. Город полностью утонул в снежном покрывале. Пушистые снежинки окутали своей белизной грязную землю, давая надежду на новый белый прозрачный лист, на котором будет писаться новая история людей, которые в прошлой жизни много чего натворили и что невозможно уже вернуть обратно. В каждом доме наряжалась праздничная елка, и готовились салаты на новогодний стол. Огромные очереди в магазинах и суматоха на дорогах заставляют людей волноваться и беспокоиться о том, что они ничего не успеют. Но не я. Я уже третий день нахожусь в больничной палате и постоянно смотрю в окно, наслаждаясь тем, что происходит вокруг. Я слишком долго была в отключке и забывала думать о себе любимой, чтобы хоть как-то изменить свой путь и встать на счастливую дорожку. Плыла по течению, боясь вернуть куда-то в сторону. А всего-то лишь навсего и нужно было поднять голову и взглянуть на всю ситуацию здравым взглядом, а не пускать все на самотек. На второй день моего больничного заключения ко мне приходил Артур, притащив огромный букет цветов, извинялся, говорил, что если я вернусь и передумаю, то примет меня вместе с чужим ребенком, и мы заживем счастливо. Но я не хотела не только с ним жить, я видеть его не могла. все таки с помощью Ильи я добилась желаемого. Он по-свойски поговорил с моим мужем, и тот согласился дать мне развод. И я не взяла ничего из имущества, нажитого совместно, не считая, конечно, своей юридической фирмы и машины, которую я купила на свои же деньги. И если уже начинать жизнь с чистого листа, то без старого и грязного белья. С родителями дела обстоят сложнее. Отец, как всегда, своими угрозами начал меня запугивать, чтобы я вернулась к мужу и не позорила семью своими гулянками, но Никита пригрозил отцу каким-то компроматом, после которого родитель мгновенно же погасил свой пыл. Мать я так и не видела. Она после моей просьбы не приходить ко мне послушалась, и что с ней, я не знаю. Все мои мысли сейчас только о своем будущем. И да, у меня многоплодная беременность, а это значит, что мы ждем двойню. Сказать, что я обрадовалась это ничего не сказать. А как радовался Илья, когда узнал, что он станет крестным отцом, это нужно было только видеть. Таким счастливым этого сумасшедшего я еще не видела. На часах уже было без десяти двенадцать ночи. В моей палате тихонько работает телевизор, показывая новогодний концерт. Хотелось, чтобы самые близкие люди были рядом со мной, но их не пустили. Доктор ни под каким предлогом не разрешил встретить новогоднюю ночь с любимым. Но я не расстраиваюсь. Я сейчас не одна, со мной мои малыши. Опустила свою ладонь еще на плоский живот и улыбнулась. В коридоре за дверью послышался какой-то странный шорох, который привлек к себе внимание. Дверь аккуратно приоткрылась и показались две небритые макушки. Эй, Лёх, давай тише, а то спалят. Да я и так тихо. И после этих слов мужчины ворвались в полный рост с пакетами в руках. От них донесся морозный воздух, от которого я немного поежилась. Вы что тут делаете, ненормальные? рассмеялась я, смотря на эту парочку. А ты думала, мы тебя одно бросим здесь в такой праздник? раздался игривый голос Ильи, и на мою кровать выгрузили пакеты с продуктами. Как ты, милая? Ник подошел ко мне ближе и аккуратно, еле касаясь моих губ, поцеловал. Хорошо. Так, потом нацелуйтесь. Открывай бутылку, уже президент речь толкает. Мужчины разлили себе по бокалам шампанское, мне налили сок, и мы молча слушали новогоднее поздравление главы нашей страны. Я с телевизора перевела свой взгляд на этих двух детин, которые тайком пробрались в больницу, и на моем лице невольно повисла улыбка. Как же нам в жизни необходимы те люди, которые будут приносить праздник своим появлением. Те, кто словно такие же, как бенгальские огни, на которые хочется смотреть и радоваться, что они есть. У меня много чего в жизни не получалось. и Я совершала ошибки, которые были глупые, и они приводили к катастрофическим поворотам событий. Но неужели для того, чтобы быть счастливым, нужно пройти все семь кругов ада и разочароваться в своей жизни, чтобы наконец-то увидеть свет в конце этого несчастного тоннеля? Тот свет, который откроет новые пути и подарит пусть немного, но хоть капельку радости и надежды в нашей никчемной жизни. В такие моменты, как сейчас, когда выбрался из чего-то, что тянуло тебя на дно, ты четко можешь увидеть что-то новое, что было раньше тебе недоступно. Помните, я вначале говорила, что первая любовь подобна птице, которая парит над землей. И если оглянуться назад и вспомнить прежнюю жизнь, то все оно так и есть. Но наша жизнь такая непредсказуемая, Что в тот момент, когда ты находишься высоко-высоко, ты паришь над облаками, как эта самая птица и не знаешь горести и разочарований, то из-за угла могут показаться охотники, которые тебя подстрелят. И вот падаешь ты только и думаешь: "А что теперь? Что будет после того, как я упаду? Выживу ли я? Смогу ли смотреть на этот мир такими же счастливыми глазами, как до падения?" Только вот мы всегда забываем, что ответ лежит где-то рядом. Он настолько близко и так замылился перед нашим взглядом, что мы его не замечаем. И если подумать и хорошенько присмотреться, то все очень просто. Мы забываем, что наша любовь, она не просто обыкновенная птица, которые летают над нами сотни и даже тысячи. Она похожа на Феникса, который может воскресать из пепла. Конец.